Я бы не пожалел их для н е ё Я понял, почему русские так увлекаются цыганами Чем ближе подходил день отъезда Луизы, тем неотступнее преследовала меня мысль, давно уже меня тревожившая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 до конца ее путешествия и передать ее с рук на руки графу Алексею. Я подумал, что если она поедет одна и с ней в дороге приключится какое-нибудь несчастье, я не только буду горевать, но и всю жизнь упрекать себя в этом. Итак, я решил сделать все возможное, чтобы уговорить Луизу отложить свое путешествие до весны, а при ее отказе ехать вместе с нею.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 Было нельзя. Посмотрев на серое, низкое, нависшее небо, ф е л ь д е г е р ь сказал, верно, в ночь выпадет снег, и дальше придется ехать на санях. И действительно, когда я проснулся, на другой день утром к р ы ш и домов, улицы, все побелело от снега. Я быстро оделся и вышел, чтобы посоветоваться с ф е л ь д е г е р е м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 В Перми мы встретили Нескольких ссыльных поляков Жилось им не так уж плохо Пермь красивый город Особенно летом И морозы редко достигают там 30 градусов В то время как в Тобольске Они доходят иной раз До 50 Закончив наше п р и г о т о в л е н и я В назначенный срок Мы снова пустились в путь дорогу Сердца наши сжались От тоски при виде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 Жилье попадалось все реже и реже. Часто от одного села до другого было не меньше т р и д т и с о р о к верст. Места были глухие, пустынные. На почтовых станциях нас уже не ждала толпа ямщиков, как это бывало на тракте между Петербургом и Москвой. Там стоял обычно лишь один ямщик с парой маленьких неказистых на вид лошадок, которых тут же впрягали в наши сани.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 Возчики сказали нам, что старосту и хартели зовут Григорием, и в случае какой-нибудь нужды мы тотчас же можем обратиться к нему. Григорий, старик лет 75, которому на вид едва можно было дать 45, выделялся высоким ростом и атлетическим сложением. У него была длинная сидеющая борода и густые брови, нависшие над черными глазами. Одет он был, как и другие ввозчики, в тулуп, туго подпоясанный узким ремешком На ногах были высокие сапоги, на голове меховая шапка Из-за пояса торчали с одной стороны несколько подков, брецавших при каждом шаге, оловянная ложка и большой нож А с другой — топор и кожаный к и с е т в котором, кроме табака и трубки, лежали разные мелкие инструменты и деньги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 и добить его. Я следил за парнем, пока он не скрылся в темноте. Он шёл низко, пригнувшись к земле, чтобы не сбиться со следа. Вощики вернулись в убежище. Григорий снова встал на часах, а я остался с ним, чувствуя, что всё равно не засну. д р у г из дали донёсся р р в Услышав его, Григорий силой сжал моё плечо. р ё в повторился. Пальцы Григория судорожно впились в меня.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 Как ни тревожило в о з ч и к о в состояние погоды, но голод все же взял свое, и они принялись отрезать себе большие куски медвежатины. Сперва это темное мясо показалось мне весьма непривлекательным, но, отведавши его, я изменил свое мнение, что до Луизы она с явным отвращением посматривала на медвежий окорок и ни за что не захотела попробовать его».